Между собой игры под названием Игра по шансу, где одним условием является обнаружение мошеннических приемов, которые здесь обязательны. Честная игра называется лобовой. Очищательной подготовки карточных мошенников свидетельствует не только отработанные до автоматизма приемы и психологические методы воздействия на жертву, но и специальная тренировка области пальцы в рук. В целях повышения чувствительности пальцев преступники срезают, стачивают верхний слой кожи. Аналогичное наблюдается и у карманных воров. Наперсточники. В настоящее время в игорном обмане выделились самостоятельные направления, получившие значительное распространение среди мошенников. Это игра в наперсток. Отгадывание, под каким наперстком находится шарик. В рулетку, кости и игра на бильярде. Наиболее опасными и организованными здесь являются, конечно, наперсточники. Их еще именуют колпачниками. А в группах, разумеется, есть всякие специалисты. Охранники, крутящие, это они манипулируют наперстком и кричат «кручу, верчу, обманываю, как хочу» – зазывающие, или словами, имитирующие выигрыши. По неполным данным Главного управления уголовного розыска МВД СССР, в стране действует около 20 тысяч игорных мошенников, среди которых имеются сотни лиц, располагающих деньгами от 300 тысяч рублей и более. Кукольники. Следующая традиционная разновидность мошеннической квалификации заключается в подмене вещей или денег специально изготовленными куклами. Различают три разновидности профессионалов-кукольников. Первая занимается обманом с помощью денежной куклы, подбрасываемой в общественных местах заранее выбранной жертве. Вторая – специализируются на вещевых куклах, с помощью которых подменяет продаваемые гражданам дефицитные вещи. Обе эти специальности в последние годы стали заметно терять престижность в среде мошенников. Поэтому все большее распространение получает третья группа преступников, действующая посредством денежной куклы при так называемых сделках. Например, при купле-продаже автомашин по ценам превышающим комиссионные. К старейшей мошеннической квалификации относятся также похищение денег при их размене. Мошенники называются ломщиками. Иные специалисты обмана. Четвертая группа мошеннических специальностей, пожалуй, самая многочисленная, поскольку связана с различными видами сделок. К наиболее квалифицированным, профессиональным преступникам этой группы относятся следующие категории лиц. А. Совершающие обман при купле-продаже автомашин. Разгонщики. Б. Продающие поддельные железнодорожные и иные билеты. В. Продающие фальшивые драгоценные металлы или изделия из них поддельные картины, иконы, предметы антиквариата и тому подобное. Г. совершающий обман под видом гадания и знахарства. Д. Сбывающие поддельные лотерейные билеты на выигрыш дефицитных товаров. Е. E. Действующие под видом жениха, продавца, лица, производящего обыск и тому подобное. Ж работающие от имени представителей государственных учреждений по сбору средств на какие либо благотворительные нужды предоставлению жилплощади и тому подобное з выдающие себя за героев и участников гражданской и отечественной войн кроме того существует свыше 10 специализаций по завладению государственным имуществом например Под предлогом перевозки товаров со складов и баз используются фальшивые накладные, покупки вещей в кредит или взятие их на прокат с помощью поддельных кассовых чеков.